Глава четвёртая. Жизнь после него. У Лики было полное ощущение, что она родилась во второй раз. Она смотрела на небо, и там не нужно было искать Венеру. Она шла в лес не за запахом прелой листвы, а просто поддевать листья ботинком и швырять их вверх. Она, наконец-то, сняла высокие каблуки, влезла в клетчатую фланелевую безразмерную рубашку и стала собой. Как ни странно, ей вслед оборачивались. Она опять почувствовала силу своей красоты, но новых отношений избегала. Она по новой знакомилась с собой. Вспоминала себя ту, прежнюю, радовалась, что она существует. Лика встречалась со старыми друзьями. Спасибо ребятам, тему её взрослого почти замужества никто не обсуждал. Было и прошло, с кем не бывает. Её работа приобрела новые краски. Она колдовала над тинейджерами и надеялась, что ей не придётся оправдываться перед их родителями. Она дарила людям счастье, и они отвечали ей взаимностью. С матерью жили дружно, она всей душой полюбила пёселя и не отдала, когда Лика всё же переехала на съёмную квартиру. С ним я хотя бы гуляю? Это веская причина. Ну и самое главное. В жизнь вернулся Мотокросс. Он был против категорически. Когда услышал про такое её странное хобби, сразу начал хвататься за сердце. Так и сказал, дословно. «Не забывай, сколько мне лет, не рви мне сердце». Лика всегда знала, что Глеб старше на 18 лет. Сначала это её восхищало, потом стало забавно, потом начало тяготить. У неё не было ни отца, ни старшего брата, ни взрослого друга. Глеб заменил всех и сразу. В какой-то момент она поняла, что он-то про это не догадывается. Ему кажется, что он молодой и задорный. Чем больше он в это верил, тем ей становилось смешнее и грустнее. Така не начала напрягать. Она хочет проживать свою жизнь, в том числе гонять на мотоциклах, а не слушать джаз с умным лицом. С Егором они познакомились в клубе. Она закончила трассу, сняла шлем, тряхнула головой и встретилась с ним взглядом. Во взгляде было беспокойство. Лика давно уже заметила харизматичного тренера с рыжей бородкой. С некоторых пор они кивали друг другу, но не знакомились. Кто-то должен был подойти первым. Он не подходил, от этого становился интересным. В тот день Лика подошла сама. «Привет, я Лика». «Я Егор». «По что нервы во взгляде?» «Про тебя нервы? Ты бедовая?» «Я такая, какая есть». «Это я уже понял». «Предлагаешь тренироваться?» «Не решусь. Переживать за тебя буду». А что тренеры обычно за подопечных не переживают? Не знала. Переживают. Но тут другой случай. Они стали встречаться, и как-то сразу стало понятно, насколько они одинаковые. Они не искали совпадений, но те выскакивали сами из всей их недлинной биографии. Оба работают с 14 лет, оба окончили английские спецшколы, нравится одна и та же музыка. Мамы с одинаковыми именами, та — мама ещё и родились в один день. Лика изо всех сил противилась к тесному сближению, понимала, что рано, не отошла ещё от прошлой истории, она только-только начала свою полноценную жизнь, а тут опять впадать в зависимость. Нет и нет. Не хотела. И она в который раз пыталась перевести в шутку всплывающие серьёзные разговоры. «Почему ты против того, чтобы мы съехались? А зачем? Как зачем мы любим друг друга?» Я боюсь слишком близких отношений. Глупо. Нет, у меня негативный опыт. Опыт тут не нужен. Опыт в отношениях только вреден. Это же не ловля-блох. Всё равно. Они сидели в пивной после очередной тренировки. Егор снял куртку. Лика ещё раз отметила, как же он хорош. Человек должен заниматься собой. Тренируй голову и тело. Не может быть одно без другого. В Егоре уживался интеллектуал со спортсменом. Всего было в меру. Татуировок, бицепсов и рассуждений из Плутарха. Егор опять вернулся к незаконченной теме. «Тебя это терзает? Давай поговорим». «Да не о чем говорить. Просто я потеряла пять лет жизни». «Ты же его любила? И что?» «Вот я об этом. У него всё другое. Он любит другую музыку, он по-другому одевается, он ест по-другому». Ты представляешь, ему каждый день нужно было варить суп. И ты варила? С ума сошёл? Мы заказывали. Где-то там. Не знаю я. Успокою тебя, я суп не ем, но я ем салат. И немного мяса. Мясо — это понятно. Но нам же хорошо вместе. Лика подняла на Егора глаза. Да, ты — это я. Я это знаю и чувствую. Егор притянул Лику к себе. «Ты знаешь, я впервые увидел тебя на трассе. Ты была в шлеме и в костюме, но я уже знал, что ты моя. Мне было безразлично, как ты выглядишь. Ты сняла шлем, повернула голову и сразу же мне улыбнулась. Я тебя не помню. Я улыбнулась себе, потому что я прошла эту трассу. Мне кажется, я ждал тебя всю жизнь. Тридцать лет — это не вся жизнь. Егор не уступал. В том-то и дело, но это уже много — Представляешь, мы одну треть жизни прожили друг без друга. Разве мы можем себе позволить терять время? И Лика серьёзно посмотрел на Егора. Одно преимущество у тебя есть. Ты понравился пёселю. Я тоже это почувствовал. Хочешь, я могу ещё понравиться твоей маме? А то с собакой гуляем, а в дом ты его ведёшь одна. Ей всё равно, мы с ней существуем в параллельной реальности. А как ты хочешь существовать со мной? Лика задумалась. Это был сложный вопрос, и она не знала на него ответа. «Я хочу существовать с тобой, и я уверена, что мы вместе. Именно поэтому я и не хочу съезжаться. Я боюсь, что быт нас разъединит. Мы с тобой всё обсудим и договоримся на берегу». Лика смотрела на Егора и видела в нём себя. Они действительно были похожи. Высокие, сильные, с одинаковыми прическами и одинаковыми взглядами на жизнь. Мотоциклы, бары, икеды ванс, книги по психологии, лекции по воскресеньям и походы на байдарках. Он нарисовал ей схему. Один большой круг, в нём два маленьких. Вот, видишь, это наша жизнь. Это мы с тобой. Мы не яблоко, никакие не половинки. Каждый из нас яблоко целое, со своим гармоничным внутренним миром. Но у нас общее поле, это самое важное. Мы находимся в этом поле. Как-то в этом поле голо, неуютно. Это пока. Поэтому я предлагаю быть вместе. Смотри. Вот парк, деревья, дорога. Это наш дом. Пририсуй трубу. Да, и дым идёт, потому что в доме горит очаг. Лика смотрела на Егора и верила ему. Верила во всём. Она уже чувствовала этот дом. Видела в нём себя. Обязательно в шерстяных носках и тёплом свитере. И на Егоре точно такой же свитер с оленями. Завтра же она начнёт вязать. С чего начать? Пожалуй, она начнёт с носков. 13 сентября 2023 года.